Глава 17. Аурен. Я незаметно выхожу из сервитерия через заднюю дверь, а затем смотрю по сторонам и иду по узкому переулку сбоку от здания. Стоит мне завернуть за угол, как передо мной выскакивает Нанет, и мы чуть не влетаем друг в друга. Нанет, шепчу я, прижав к груди ладошку и чувствуя, как часто бьется сердце. «Извините, миледи!» Не хотела вас напугать. Пойдемте сюда. Нигде не могу найти Кефа, но я нашла другого Фэри. Он вывезет вас из города. Не хочу, чтобы он попал в беду. И не попадет, Заверяет она и Маша, рукой, позвав меня с собой. Но каменные мечи уже рядом. Это единственная дорога из Гейзела, а значит, пока мы не можем выбраться из города. Нам придется отправиться в поля, чтобы не вызвать подозрений. В этот час город не может покинуть пустая фермерская повозка. Сердце ёкает в груди. Я снова окажусь на поле. Взгляну на него в последний раз перед тем, как придет время открыть новые земли. Нанет замечает в моем лице облегчение. «Я решила, вам это придется по душе», — улыбаясь, говорит она. «Мы сразу же отправимся туда». Я останавливаюсь в конце переулка. Не дойдя до повозки. И тяжелая сумка с припасами ударяет по бедру. Подожди, мы? Нет, ты должна остаться здесь с Турсилом и Остелией. Тебе нельзя со мной. Она отмахивается от меня. Ба, ерунда, не хочу оставлять нашу льяре Ульвера. Я еду с вами. Но нет, я покидаю гейзел, а это твой дом. Нельзя же просто все бросить ради меня. «Я буду поступать так, как хочу», — парирует она, не сводя с меня уверенного взора. «А мне вдруг захотелось отправиться в странствие». Я вздыхаю. «Нанет, это опасно». с леди Аурен, дайте повеселиться пожилой Фейри». Я поджимаю губы, подавив возражение на ее упрямство. «Может, удастся отговорить Нанет от этой затеи, когда мы покинем Гейзел? и я выясню, куда мне нужно отправиться. Она выглядывает из-за угла и с минуту смотрит, а потом хватает меня за руку и тянет за собой. Я заскакиваю в повозку, снимая сумку с провизией и кладу ее в угол. Когда я сажусь, пригнувшись у борта, Нанет залезает следом и задергивает люк. Здесь лежат лишь кучи мешков и три пустых ящика. Металл холодит ноги, а сквозь светло-голубую ткань я вижу, что небо уже светлеет. «Давайте-ка вас укроем!» Я ложусь, и Нанет начинает наваливать на меня пустые мешки, полностью спрятав под ними. «Не шевелитесь!» — шепчет она, а потом я слышу, как Нанет стучит по повозке. Мгновение спустя та трогается. Я напрягаю слух, пытаясь уловить малейшую подсказку, что происходит на улице но все звуки заглушают грохот колес и стук копыт. Время тянется бесконечно, пока я лежу, с трудом дыша под кучей мешков. Наступает рассвет, и мне становится жарко и липко под мешковиной. Еще несколько минут, и я задохнусь. Я убираю мешки с лица, и Нанет сердито смотрит на меня, спрятавшись за узкими ящиками, которые не сильно-то её скрывают. Но она не успевает что-то сказать, потому как повозка резко останавливается, и у меня внутри все переворачивается. Я поднимаю голову, пытаясь что-то разглядеть сквозь свисающую ткань. Но она такая плотная, что видны только нечеткие тени. Через небольшой зазор я вижу, что на обочине дороги собралось несколько фейрей, и все смотрят в одну сторону. Спустя пару мгновений понимаю причину. По городу строим идут солдаты. И теперь становится ясно, почему их называют каменными мечами. У каждого стражника по мечу, который словно вырезали из камня, он либо закреплен за спиной ремнями, либо висит у бедра. Королевская стража не облачена в металлические доспехи. На предплечьях у них каменные рукавицы, а вместо кольчуги грудь и спина закрыта жилетами из смыкающихся камней тускло-серого и кремового цветов. Вдоль дороги их выстроился не один десяток. Некоторые останавливаются, чтобы допросить фэри, а другие толкутся у лавок и громко стучат кулаками, требуя, чтобы их впустили. Я, навострив уши, наблюдаю за ними и пытаюсь расслышать, о чем они говорят. Чаще всего я улавливаю лишь неразборчивые выкрики и синхронный топот. Но и этого мне хватает. Хватает увидеть напряженные лица людей, Услышать, как они кричат на каменные мечи, которые распихивают их и вышибают в двери. Приготовившись к худшему, я берусь за ленты, обмотанные вокруг талии, и заставляю золото заскользить по ладоням. Но повозка снова трогается, и ненет с облегчением выдыхает. Спустя несколько секунд напряжение покидает и мое тело, а золото твердеет. Мы молчим, пока не доезжаем до поля. И тогда Ненет протягивает руку и снимает с меня остальные мешки. С Турсилом и Эстелией все будет в порядке. «Не волнуйтесь за них», — уверенно заявляет она. «Может, королевской стражи и многовато, но и умом они не наделены. Они обрыщут округу, поколотят кого-нибудь из горожан забавы ради, а потом уползут обратно в кабаки, чтобы пропустить по стаканчику. Бояться нечего». Я косо смотрю на нее. Ты подслащиваешь пилюлю. А я всегда была сладкоежкой. Не могу сдержаться и улыбаюсь ей в ответ. Пойдемте. Должно пройти еще немного времени, после чего мы вывезем вас тайком из города. Каменные мечи закончат к тому времени поиски и все утихнет. Она поднимает руку и приглаживает растрепанные волосы, заплетая пряди в плотные завитки, которые она закручивает вокруг головы. «Посмотрим? Вдруг сегодня найдем ваш разлом?» От ее слов сердце как будто сжимает кулак, но, разумеется, когда я выхожу, портала нет. Ни разлома в небе, ни слейда, гуляющего по полю. В точности, как и в любой другой раз, когда я сюда приходила. С губ срывается вздох, оставляя после себя жгучее разочарование. «Ну вот», — бормочу под нос я и перевожу взгляд на Нанетт. Наверное, с моей стороны было глупо приходить сюда снова и снова. Я просто надеялась. Нет ничего глупого в надеждах. Просто оглянитесь, Ильяри. Прислушайтесь. Я тут же поворачиваю голову. На одной из повозок полной цветов сидят и двое фейри, свесив ноги. Их брючины закатаны до икр. В руках они держат одинаковые многоствольные флейты. Деревянные цилиндры блестят. Инструменты потёрты и погнуты. Фейри прижимает губы к флейтам, напевая приветственную мелодию. В самом поле другие фейри танцуют вокруг позолоченных цветов, кружатся и улыбаются. Словно беды города и опасность, что исходит от каменных мечей, здесь их не потревожит. «Это безопасно?» С нарастающим волнением спрашиваю я. «Это наше поле». Отвечает Нанет, и в ее голосе слышна уверенность. Это ее безводная синева. Это ваш золотой круг. Правители могут лишить нас традиций. Усложните нам жизнь и обыскать наши дома. Но этого им не отнять. Потому как вы обе оказались здесь, чтобы привнести перемены. И так будет всегда, кто бы ни занимал трон так что мы будем сюда приходить и праздновать, Миледи, пока в Гейзеле есть хоть один лоялист». Сердце наполняется каким-то непонятным нечувством. «Спасибо, Нанет, говорю я, и у меня перехватывает и дыхание. «Я рада, что ты была здесь, когда я упала». Она улыбается. «И что это было за падение?» «Льяри! Льяри!» Услышав крик, я вздрагиваю. Ко мне подбегает маленькая девочка, на ее веснущатом личике сияет улыбка. По ее векам пробегают крошечные голубые линии, которые тянутся к вискам, пока цвет ее кожи не сливается с черными прядями волос. Батиело, льяре, Ульвере! говорит она, протянув мне коричневое перо. «Это вам, золотая!» Я опускаюсь перед ней на колени и осторожно принимаю подношение. «Большое тебе спасибо!» Она протягивает руку к моему плащу, который распахнулся, и из-под него торчит одна лента. Девочка зачарованно смотрит на нее. «Говорят, вы птица со сломанными крыльями, но, по-моему, они совсем не выглядят сломанными». Она берется за ленту, нежно потирает ее пальцами и смотрит на меня. «Если мы принесем вам еще перья, это их исцелит?» Внутри меня что-то сжимается. Я теряюсь с ответом. Но сердце тает от ее наивности. Поэтому я говорю. Не знаю. Не знаю, как удалось их вернуть. Не знаю, сломаны ли они. Не знаю, смогут ли снова двигаться. Она задумчиво хмурится. Надеюсь, да. Помахав рукой, девочка поворачивается и убегает к танцующим Ферри. А я встаю и крепко сжимаю небольшое перо. Ее поступок как будто побудил остальных фейри, потому что спустя пару мгновений они меня окружают. Подходят, и, даруя перья, они снова и снова шепчут «Льяри Ульвера!» и нежно водят пальцами по моим лентам, по моим волосам, по моим рукам и спине. Я еле сдерживаюсь, чтобы не отпрянуть, не отстраниться или напрячься от каждого прикосновения. У большинства фэри я вижу эмблему в Дерунии на булавке, вышивки на носовом платке, на ожерелье, поясе, нашивки, в сережках и даже в пряжке для обуви. Птица со сломанными крыльями, символ рассвета, незаметно вплелась в каждого из них, как безмолвный знак, как тихое заявление. Они смотрят мне в глаза, их взгляды полны обожания, а прикосновение, благоговения. Они смотрят на меня так, словно я достойна их доверия. И когда каждый подходит, чтобы посмотреть на меня, улыбнуться, прикоснуться или заговорить, я понемногу расслабляюсь. Уплотненный грунт моей неуверенности вспахан, и мои зачахшие корни пускают в землю корни. Поэтому я больше не чувствую себя чужой. Когда все дарят мне по перу, их оказывается так много, что они не помещаются у меня в руках. Я чуть не раздражаюсь слезами, стоя с полными руками перьев и полным чувств сердцем. Потому что я всегда этого хотела. Признание. «Видите?» — спрашивает Нанет. «Понимаете, что они видят, когда на вас смотрят, Льяри Ульверы? Вы их надежда. У меня не находится слов, чтобы ответить на их признание, но очень хочется, чтобы они нашлись». Хочется выразить, как я польщена тем, что они для меня делают, и что я вовсе не заслуживаю такой преданности. Но, возможно, я смогу. Я смотрю, как они танцуют вокруг позолоченного кольца из цветов, задевая юбками и брюками лепестки сайры, и с улыбкой смотрят в пастельное небо, в то самое небо, с которого упала Сайра, на то поле, которое расцвело для нее. А теперь цветет для меня. Намеренное или нет, но мое возвращение отразилось на всем Энвине, и перемены пошли отсюда. Прямо сейчас. Может, этот портал действительно открылся здесь не просто так. И, возможно, Слейд не сможет меня найти, пока я не найду себя.